Глава 21. первая. Лекси Рид. На утро после Рождества я проснулась в прекрасном настроении. За ночь жар спал, видимо, благодаря своевременно выпитому мной лекарству от Блэка. Я больше не чувствовала ни слабости, ни ломки, ни головокружения. Лишь боль в горле перешла в противное першение и начинающийся сухой кашель. Я взглянула на все еще спящего Ника. Он пошевелился, крепче сжимая меня в своих объятиях, от чего у меня на секунду сбилось дыхание. Я не хотела будить его, только не сейчас. Неизвестно, позволит ли Блэк еще хоть раз проснуться утром в его постели, поэтому я отчаянно желала запомнить, каково это — смотреть на него, когда он спит, так безмятежно. Каково ощущать, будто все происходящее между нами — реальность? А не мои глупые выдумки. Но чертова простуда взяла свое, и меня вновь сморил сон. Проснувшись во второй раз, я сладко потянулась на кровати, потёрла руками сонные глаза и повернулась на другой бок. Ника рядом не оказалось. Неужели он опять сбежал от меня? Я постаралась убедить саму себя, что так и должно быть, но все равно стало нестерпимо грустно. Вслед за этой мыслью пришло волнение, и остатки сонливости как ветром сдуло. Неужели и правда сбежал? Но умывшись и спустившись вниз, моему узору открылась поистине прекрасная картина. Ник Блэк старательно что-то готовил на кухне, и я снова мысленно отругала себя за то, что даже не знала об этом его увлечения. Что такого было в нем, что отличало Блэка от всех остальных? У меня до сих пор не было ответа на данный вопрос, но я знала, что он, безусловно, не похож ни на кого другого. Ник всегда был верен себе, совершенно не меняясь и оставаясь циничным до кончиков пальцев самовлюбленным, грубым придурком, но в то же время мог быть безукоризненно галантным джентльменом. Как в одном человеке могли сочетаться столь противоречивые качества, для меня до сих пор оставалось загадкой. Но за последнее время я уже успела привыкнуть к его особой манере делать красивые жесты, дарить подарки, при этом оставаясь холодным и неприступным, как грёбаная крепость. Он никогда не приглашал меня на официальные свидания, но умудрялся сделать каждый момент невероятно романтичным, притом откровенно высмеивая эту самую романтику при каждом удобном случае. Признаться честно, мне безумно нравилась эта нелогичность его поступков, ведь с Блэком никогда не бывало скучно. Наряду с этим я определенно знала, что ему можно верить, доверять, ведь Ник Блэк был тем, на кого можно положиться в трудную минуту, мужчиной, который молча делал, вместо того, чтобы кичливо кидаться обещаниями. Наверняка он бы высмел меня за эти мысли, ведь мой сводный брат изрядно ненавидел, когда кто-то видел в нем то хорошее, которое он старательно скрывал за стеной безразличия. Нет, Блэк не изменился совсем. просто позволил мне заглянуть чуть глубже, чем дозволялось остальным. Совсем чуть-чуть, но это уже значило много. Даже родная мать никогда не беспокоилась за меня так, как Ник тем утром. Возмущаясь моей неспособностью готовить, он все же терпеливо обучал меня резать эти дурацкие грибы, а потом насильно заставлял пить не самый вкусный, но, по его словам, до невозможности полезный чай. Скрипя зубами, открывал со мной подарки, хотя я знала, насколько он недолюбливает Рождество и все вытекающие из этого праздника традиции. Я не знала причин, но догадывалась, что дело было в его матери. При каждом незначительном упоминании этой женщины его взгляд менялся, становился гневным и мёртвенно-леденящим. Я мучительно желала одного, чтобы Ник вновь открылся, позволил мне заглянуть в его израненную душу, понял, что мне можно доверять, и тогда, возможно, я смогла бы помочь залечить его раны. А больше я и не мечтала. Наверняка этому не суждено сбыться. А быть может, наступит такой момент. Я подожду. Ведь терпение — это последний ключ, отпирающий все двери. А потом что-то неуловимо изменилось между нами, когда Блэк заметил тот злосчастный медальон, который я вчера закинула к остальным подаркам, и, конечно же, напрочь про него забыла. Эрик Донован подарил мне его почти такой же, как у меня было в детстве, только тогда в 10 лет мы обменялись подобными Стессой в честь нашей дружбы. В них были одинаковые снимки, на которых красовались мы с Абрамсон, и наверняка тот медальон из детства до сих пор лежит в одной из коробок у меня в гардеробной. Тогда же, девять лет назад, мы с подругой носили их не снимая, а Эрик и Фил постоянно подшучивали над нами. Удивительно, но мой бывший друг запомнил такую мелочь и своим подарком ненадолго вернул меня в беззаботное детство. Конечно, я не увидела в этом медальоне с нашими с ним фотографиями пятилетней давности абсолютно никакого романтического подтекста, но то была я. Ник Блэк явно был другого мнения, гневно сверля безобидный подарок взглядом. В конце концов, мне надоели его необоснованные претензии, и я резко поднялась с пола. Наверное, слишком резко, от чего закружилась голова. «Зачем он выводит меня? Зачем? Блэк ведь прекрасно знает, что я отвечу ему тем же. Или же Ник настолько меня ревнует, что не может привычно сдержать эмоции?» Я про себя усмехнулась. Конечно же, он отрицал. Блэк даже под попытками не признал бы подобного. Быть может, я вновь наивно нафантазировала себе его ревность. «Влюбленные глупы зачастую хотят видеть то, чего на самом деле нет, а я была влюблена так сильно, что порой приходила в отчаяние, не чувствуя от сводного брата взаимности. Когда приходит любовь, все остальное становится неважным. Я любила даже этого Блэка, чья ухмылка была угрожающей, а в глазах не было и намека на веселье». Такого, как при первой встрече. Такого, который заставлял мое сердце биться быстрее, а тело покрывалось мурашками. И гадать, что же будет в следующий момент, когда он подойдет еще ближе. «Ненавижу тебя, Блэк!» Шепчу ему в губы, по глазам вижу. Он прекрасно знает, что я блефую. «Нет, это я тебя ненавижу!» Упрямится он, усыпая мое лицо поцелуями. «Так сильно, что схожу с ума, Рит!» Я прижимаюсь к нему, пристроив голову на его груди. Блэк крепко обнимает, чуть поглаживая по волосам. как хорошо и уютно в его спасительных объятиях. Он меня не любит, я знаю наверняка, но рядом с ним так тепло и спокойно.